Глава 551. Загадочный дневник. Императорская система, область второго класса. Сервер «Огненная бездна». Земли клана фениксов. Джина! Санса, сестра женщины, до которой она пыталась в который раз достучаться, источала ауру пламени, так как с трудом контролировала свое раздражение. «Ты уже четыре месяца потратила на попытки расшифровать эту карсовую тетрадь!» «Я умоляю, слышишь, умоляю! Перестань и вернись к своим обязанностям! У клана есть более важные дела, где требуется твое внимание!» Джина же, даже не шелохнувшись и никак не отреагировав на новую тираду своей старшей сестры, продолжала что-то записывать в блокнот, поглядывая на тетрадь, кожаные страницы которые излучали уверенность в том, что они продержатся еще не одну сотню лет. Все началось после того, как сознание Джины было призвано на другой сервер. Призыв не являлся чем-то уникальным, иногда такое происходило, но ее случай был иным. Ведь она прочувствовала силу, которая просто не могла быть в теле низшей. Когда призыв был завершен, и она вернулась в сознание на своем родном сервере, женщина поделилась произошедшим с членами семьи, затем со старейшинами клана, а после и друзьями, но никто не воспринял ее слова всерьез. «Это невозможно. Тебе, видимо, приснилось. Отдохни и вернись к делам клана». Сестра, конечно, сперва проявляла интерес, но быстро сдалась. Раздираемая любопытством, а после, желая доказать всем, что она не сошла с ума, Джина начала искать любую информацию касательно силы, что она тогда почувствовала от призвавшей ее и иномерянки. И в итоге два месяца спустя нашла эту тетрадь, спрятанную в секретном семейном хранилище. Связи с искомым тут не прослеживалась, и поначалу это было просто любопытство, но чем дольше она пыталась разобраться в записанных символах, тем сильнее ощущала важность этой тетради. К сожалению, ее знаний не хватало, но чем больше она пыталась, тем сильнее увязала, перестав в процессе воспринимать это как просто загадку. Джина стала одержима тайной дневника. «Ты...» Санса, которой на вид можно было дать лет двадцать пять, не больше, стиснула зубы и, ища способ выплюснуть свой гнев, яростно взглянула на тут же опустивших голову и сжавшихся в углу служанок. Но, разумеется, она не была сумасшедшей и не собиралась выплескивать раздражение на слуг семьи, поэтому тут же перевела взгляд на сестру, а затем на тетрадь, из-за которой Джина превратилась в бледное подобие самой себя. «Все из-за нее». Чувствуя, как ее захлестывают эмоции, Санса, не способная больше терпеть это, импульсивно выпустила яркий луч пламени прямо в тетрадь, и на лице женщины в тот же миг засияла полное ликование улыбка. Она будто почувствовала легкость, уничтожив корень всех проблем. Но у Джины в эту секунду были совсем другие эмоции. Шок, отрицание происходящего, а после искренняя ненависть. «Что ты наделала, идиотка?» «Я почти разобрал...» Джина призвала свое оружие и уже собиралась атаковать сестру, как вдруг внезапно для них обеих от книги, что должна была мгновенно сгореть в пламени Феникса, которая по праву считали одним из самых сильных, распространилась волна энергии. И все в радиусе десяти метров накрыло непроницаемым огненно-золотым куполом. На месте же книги появилась высокая женская фигура, заметив которую сестры почувствовали непостижимый благоговейный трепет и им хватило доли секунд, чтобы понять, почему их разум, душа и тело желали упасть на колени перед этой сущностью. Собственно говоря, именно это они и сделали, потому как все их естество кричало о том, что перед ними находится некто, обладающий чистейшей родословной Феникса. Их кровь была не в силах сопротивляться. Служанки же, попавшие под эту ауру, мгновенно потеряли сознание, ведь их набирали из низших, тех, в ком была так называемая грязная кровь. «Кто-то, наконец, догадался использовать пламя Феникса на моем дневнике?» Мягкий, накрывающий блаженством голос, разнесся по комнате, заставляя сестер чувствовать иррациональный экстаз, будто нечто божественное коснулось их разума. Итак, ее взгляд лениво прошелся по библиотеке, затем по присутствующим, и, остановившись на двух женщинах, на лице Феникса появилась добрая улыбка. «Можете встать. Кто вы?» Первый вопрос задала Санса, взгляд которой отражал всю гамму эмоций. Она стала свидетелем чего-то, выходящего за рамки привычной ей картины мира. «При жизни меня звали многими именами. Дитя огня, дочь пламени, божественный феникс, воплощение огня». Образ женщины, чью красоту было сложно описать, говорил неторопливо и был пропитан силой. «Иначе говоря, я ваш очень далекий предок». «Предок?» Обе сестры, несмотря на недавний конфликт, уже вернули самообладание и были полностью сосредоточены на беседе. Слова, стоящие перед ними сущности, вызвали в них бурю, но женщины, переглянувшись, решили по очереди задавать вопросы. «Тем не менее», — продолжил образ, — «сейчас я просто осколок сознания, оставленный для передачи наследия. Вы можете звать меня Эллой». «Простите за любопытство, но какого уровня развития вы достигли?» Джина понимала, что их предок превзошла их старейшин и лордов в своем развитии, поэтому, разумеется, она хотела узнать правду. «Я имела шестой ранг хранителя на пути эволюции сознания». Эта информация не успела еще толком прижиться в сознании сестер, как следом они услышали что-то невероятное и шокирующее. А также пятый ранг мастера на пути эволюции тела и пятый ранг стража в ветке развития души. «Вы... вы говорите...» – ошарашенно пробормотала джина. «Что смогли развиться сразу в трех направлениях? Разве... разве это возможно?» Как те, кто проживал в Императорской области, сестры знали, что существуют три пути эволюции. До них даже доходили слухи, что в некоторых божественных областях иногда рождаются уникумы, способные развиваться в двух направлениях. Но вот о том, чтобы кто-то мог развить сразу три пути, да еще и до такого уровня... Сестры, да и весь их клан, никогда не слышали. Разумеется, не каждый способен на это, и достигнуть такого успеха, как я, под силу лишь немногим. У любого услышавшего ее сейчас даже не возникло бы мысли о том, что она хвастается. Она сообщала это как неопровержимый факт. «Но погодите-ка», — продолжила Элла, и на ее лице отразилось замешательство, как будто она только сейчас осознала вопрос ее потомка. «Ты спросила, как это возможно? Вы что же, не знаете никаких техник эволюции?» Тишина была ей ответом. Но Элла пока еще не догадывалась, что будь здесь любой другой представитель ее расы, хоть сам лорд клана фениксов, ничего бы не изменилось. Хм. Правильно оценив их молчание, образ могущественной когда-то женщины озарился пониманием. «А какой сейчас год?» «Только не по системному исчислению», — тут же уточнила Элла. Под системным исчислением тут подразумевалась мера исчисления с момента появления первой искры хаоса. Никто в здравом уме никогда не ссылался на эти цифры. Был более емкий вариант, называемый системным календарем, в котором система измеряла все согласно собственным правилам. Также это было одним из немногих, что сохранилось после ее падения». — Сейчас четвертая эпоха судьбы, век стражи, 57-й год. — Четвертая эпоха судьбы, значит, значит... — шептал образ Эллы, явно давая понять, что даже для осколка ее сознания это была шокирующая информация. — Я помню, что жила в третью эпоху добра. — Получается, прошло... — Двенадцать тысяч лет? — Двенадцать тысяч... «Почему мой дневник смогли открыть только сейчас? Вы что, совсем идиоты? Мои потомки деградировали это состояние амебы, а? Я кого спрашиваю?» Эта женщина, вызывающая лишь одним своим видом благоговения, трепет и желание поклоняться, вдруг взорвалась как настоящая фурия, давая понять, что когда-то ее не зря называли воплощением стихии огня. Источаемая ею аура ярости грозила уничтожить любого, кто попытается сейчас сказать глупость или привлечет ее внимание. Поэтому, когда в дверях библиотеки появился парень по имени Марс, обе сестры облегченно вздохнули. Ведь в их клане именно его считали самым невезучим из всех, и данная ситуация была неопровержимым тому доказательством. — О, Джина, и самца тут. А что вы тут делаете? — Ого, а это... В этот миг бедного Марса спасло лишь то, что предок Фениксов действительно не желала зла. Поэтому вырвавшийся из ее глаз луч обжигающей плазмы пронесся в сантиметре над головой парня, начисто уничтожив созданный при активации дневника щит, а также снеся стену библиотеки. «Отлично! Просто отлично!» — крепко сжимая зубы и пытаясь успокоиться, пробормотала Элла. «Значит, после исчезновения администраторов все оказалось хуже, чем мы могли предположить». Я должна разобраться во всем этом дерьме. А уже потом мы приступим к тому, ради чего я создала этот дневник. Снаружи слышались крики, но Джина и Санса, не обращая на это внимания, переглянулись друг с другом, затем посмотрели на огненную фурию, а после, упав на колено, опустили головы и, не сговариваясь, произнесли «Приветствуем вас, божественный Феникс!», Феникс. В это же время ворон, вновь ставший спусковым крючком для целой череды событий, подбирался к границам вулкана, где, по словам Дорина, как раз и находились кости дракона.